Казалось, мне пора на пенсию. Староват я стал для таких передряг. Когда увидел Лину, в глазах потемнело и подернулось дымкой на несколько секунд. Я даже не успел осознать, насколько поверил в то, что ее наверняка уже нет. Не верил, что на этот раз жизнь мне сделает такую поблажку. Но она сделала ее еще год назад, когда швырнула Энди в мои лапы. Эта девочка стала моим ангелом-хранителем. Я вел машину. А у меня до сих пор тряслись руки, и Энди это видела. «Рейн, Рэнди снова кусается», — обратилась она ко мне. «Может, я поведу?» Я только усмехнулся ее деликатности. «Хорошо», — кивнул и съехал на ближайшую площадку. Когда Рейнди радостно вцепился уже в мои пальцы зубами, я попробовал подсказать Энди дорогу, но она только покачала головой, усмехаясь. «Я помню, где твой дом, Рейн. Я не с первого раза решилась постучаться в двери, ездила несколько раз. И она мягко выехала на трассу, а я перевел взгляд на дочь. «Пап, мама тебя обманула, да? Ты думал, что меня снова похитили?» Ее голос дрогнул от горечи, и Лина отвела взгляд в окно. Эма поступила жестоко и необдуманно. Но нужно было сохранить мир дочери. «Лин, я тоже виноват. эми нужна была помощь, но я не мог помочь». «Пап, вам обоим нужна была помощь», — повернулась ко мне она что теперь будет с мамой я не знаю ей не стоило делать то что она сделала сегодня она просто любит тебя лин ты поймешь позже но это не любовь рэнди переползв вдруг на руки сестре и ткнулся любопытной мордой ей в подбородок лина грустно ему улыбнулась привет он хорошенький она попыталась его погладить но рэнди куснул ее за руку и удрал ко мне хулиган перехватил его и усадил себе на колени Это Лина, твоя сестренка. Только дочь совсем сникла и отвернулась в окно, и нетрудно было догадаться, почему. Лин, я не буду любить тебя меньше. Эй! Я повернул ее за подбородок к себе. Ты нужна мне. Правда? Шмыгнула она носом. Ну, конечно. Я же думал, что снова тебя потерял сегодня. А как ты меня нашел? Вдруг спросила она. По маяку под кожей. У меня есть маяк? Опешила она. «Я же говорю, не могу больше тебя терять!» Лина улыбнулась сквозь слезы и закивала. «Я тоже не хочу больше теряться!»